Глава пятьдесят восьмая. Ну, конечно, дальше начался дурдом. Пелёнки с монограммой осмотрели, родинку на младенце даже пощупали, хотя дядя Францо и та горничная, что пискнула первой, в один голос твердили, что это ангелочек, это Микель, и святая дева в нашем лице не оставила его. О как! Потом позвали убитого горем дедушку пропавшего ребёнка, самого сеньора Леонардо, и, конечно, папу Лоренцо. Два здоровенных мужика, очень похожих на классических мафиозы из фильмов тридцатых годов, чуть не окочурились от потрясения, а потом и счастья прямо в холле. Они хватались за сердце, вопили про святую деву и трясли руку Айвону так интенсивно, что я даже удивилась, как они её не оторвали, и почему на весь этот шум гам-тарарам не пришла так кто тут, собственно, был нужнее и уместнее всего. «Мама малыша». Как-то незаметно в холл подтянулось ещё итальянских родственников, почему-то исключительно мужского пола. Этих нам даже не представили, потому что было не до того. Новички сразу включились в общий хор, и я едва успевала уворачиваться от горячих объятий и заверений вечной любви и преданности каждого члена досточтимого семейства Гуччо, а ведь у меня на руках всё ещё был их драгоценный Микеле. Уж не знаю почему но никто из этих итальянских сумасшедших так и не решился забрать у меня пацана. Суеверие какое-то, что ли, типа у мужчины руки и... Mm. Ещё какие важные части организма отвалятся, если они с детём понянькаются? Я уже ничему не удивлюсь. В конце концов, мы вместе с Крис спрятались от этих ненормальных за спину Айвена, но когда очередной черноглазый горячий кузен хозяина попытался меня оттуда выудить... Чтобы расцеловать рукава моего платья, я озверела и рявкнула на весь холл. «А ну тихо! Сеньоры, сейчас же прекратите галдеть!» И, убедившись в потрясённой тишине, уже спокойнее, но уверенным тоном, продолжила. «Ребёнок целый день на холоде, нам его нормально переодеть было не во что, и покормить его желательно материнским молоком, а не козьим. И обрадуйте же, наконец, мать ребёнка, она там с ума сходит, а вы тут непонятно чем занимаетесь». «Злата!» — шёпотом простонал Айвен. «О, Боже!» Я испуганно моргнула, поняв, что только что, напрочь и совсем испоганила весь свой образ светской леди. «Ну, слава святой деве! Голос разума!» Раздалось вдруг откуда-то сверху, и к нам по лестнице быстро спустилась женщина лет пятидесяти, всё ещё очень красивая, может, чуть более ярко одетая, чем я видела на улице, но при этом элегантная и без налёта вульгарности. Правда, прическа у неё растрепалась, и она быстро на ходу поправляла её, а лицо выглядело утомлённым и заплаканным, но чёрные глаза сверкали счастьем и уверенностью. «Пойдём, дорогая, пойдём скорее, пока эта толпа несносных мальчишек не свела тебя с ума окончательно. Пойдём, обрадуемся Силию, бедняжка вне себя от горя. Лоренцо, прикажи приготовить лучшие комнаты гостям». Эта женщина бросила хозяину дома уже через плечо, не сомневаясь, что всё будет сию секунду исполнено. И распорядись насчёт ужина. «Пойдём, дорогая, пойдём». Она повлекла меня к лестнице. И к нашему обоюдному Сайвенам изумлению хор сумасшедших итальянцев, то есть латинян, вовсе не оскорбился, совсем наоборот. Они вдруг стали втрое почтительнее и к этой громогласной сеньоре, очевидно, жене хозяина, и ко мне. Причём и члены семьи, и слуги как-то разом начали осмысленно двигаться в нужных направлениях. Я так и несла ребёнка. Кристина всё ещё держалась за мой подол, но тут её подхватил на руки очередной кузен и понёс следом, рассказывая, какая она чудесная и красивая сеньорита. Уже уходя, я услышала, как старший Гуччо одобрительно хлопнул Лайвона по спине и сказал, «А ты, парень, не промах, а Веницио». Нашёл себе в жёны настоящую женщину с характером. Не то, что эти ваши бледные северные моли, что только и умеют томно вздыхать и падать в обморок. Настоящая сеньора дома должна иметь огненный темперамент, чтобы ух! Тогда и в семье будет порядок, и муж будет доволен и не заскучает. Твоя жена найдёт общий язык с нашими женщинами, не сомневайся. Сеньоры, за это надо выпить. Галаччо. Распорядись подавать ужин в парадную столовую. И чтобы лучшие блюда. Кто-нибудь, пошлите за вином в погреб. Сегодня в доме Гуччо будет настоящий праздник. Через четыре дня мы снова ехали в поезде. Но, конечно, совсем в другом вагоне и в других условиях. Я была рада, что мы, наконец, вырвались из горячих объятий семейства Гуччо, хотя на самом деле они мне понравились. Хорошие люди. Со своими тараканами, но всё равно хорошие только очень шумные. Было, признаться, страшно. Что там будет в столице, в роскошном и строгом доме Даунтонов? Это тебе не весёлые темпераментные латиняне, это родители мужа, золотинкиного мужа, для которых я — северная дикарка и приживалка при их единственном сыне. Да и я сама. Сумею ли нормально адаптироваться в этом патриархальном мире, полном запретов и предрассудков? А главное... Нужно ли оно мне? Ох, насколько легче всё было на острове. Вот я дура, что согласилась уйти оттуда. Зачем нам эта справедливость и права на участок? Зачем было... Нет, Айвону всё это важно. И его семья. Он же их любит. Даже отца, несмотря на все их разногласия. Разве он мог допустить, чтобы родители сходили с ума от горя, считая, что их сын погиб? Так что всё правильно. Только страшно и неуютно, и... Даже вагон первого класса и шикарный гардероб, что мне помогли подобрать безумно счастливые возвращением сыночка Сесилия и Магдалена, мать Лоренцо, жена хозяина дома, не успокаивали и не приносили удовольствия, скорее наоборот. А каких сил мне стоило отбрыкаться от корсета? Только твёрдые слова Айвана, что он не позволит жене носить то, что вредит её здоровью, и помогли. Мол, это новейшие медицинские исследования? И если мужчины хотят иметь здоровых детей от своих жён, они должны запретить эту гадость вовеки веков. Угу. Гуча сейчас были готовы поверить любым словам своего спасителя, даже если бы он сказал, что лун на небе должно быть две. Смешно, но все сеньоры и сеньориты благородного дома тоже остались без корсетов. Хорошо, что мы уехали, а то я не совсем уверена, прогрессивности взглядов темпераментных латинянок. Кристина была тоже недовольна своим новым гардеробом, привыкла бегать и играть в свободной одежде, не стесняющей движения, а тут её упаковали в принцессины платьицы и красивые, но неудобные девчачьи туфельки, и велели вести себя прилично. Дочь терпела, но периодически срывалась, и мне стоило большого труда её угомонить». Хорошо, что в доме Гуччо она почти всё время сидела возле Микели и играла с ним, вызывая водопад умиления у всех вокруг. Мне, кстати, было сначала немного страшновато. Вдруг мелкий начнёт спонтанно превращаться в медвежонка вот прямо сейчас? Но Крис глубокомысленно объяснила, что это случится не раньше, чем он вырастет, приедет на остров Великой Матери и рискнёт жизнью. Тогда, мол, они встретятся и поженятся, а пока пусть подрастёт как папа, которого мама укусила во время индейского брачного ритуала. Он же не стал сразу Мишкой, только в нужный момент. Ну, хоть тут возникла ясность. С прошлым вроде разобрались. А вот что будет дальше?